Бойцы высадили Гошу за два квартала до ателье Шаты Джинчарадзе. Дождавшись, пока они уехали, Гоша пошел скорым шагом в сторону ателье. Дверь открылась при его подходе сама. Шата тоже нервничал. «Все, Шата!» — выдохнул Гоша. «Все, дорогой! Финита ля комедия!» Шата обнял его и притянул к себе. Гоша отдал ему кейс с деньгами, прошел в заднее помещение ателье и свалился там на кушетку абсолютно без сил. Усталость окутывала все его существо, тело казалось невесомым, но успокоительный сон не шел. Гоша слышал, как Шата вышел, закрыл снаружи ателье на все замки и уехал куда-то на машине. То есть Гоша примерно представлял, куда мог поехать Шата, осуществляя их общий план. Теперь настал его черед действовать. В комнатке горела неяркая лампа. Гоша не любил лежать в темноте. При слабом свете он рассматривал билет на самолет до Парижа, датированный завтрашним числом, и паспорт на имя Григория Краснова с годовой шенгенской визой. Придется пожить под чужим именем некоторое время, иначе опомнившийся штабель начнет его разыскивать. На первый взгляд его смерть выглядела вполне правдоподобно, и санитары с носилками тоже подоспели весьма кстати. Но вдруг штабель вздумает навести справки в больничных моргах, куда, мол, привезли двоих покойников после перестрелки на вилле, Окажется, что никто про этих покойников ничего не знает, и тогда штабель может проверить списки пассажиров в аэропорту, а потом будет разыскивать его в Европе. Четыреста тысяч долларов. Сумма немалая. Не скоро штабель ее забудет. Что ж, был он Георгием Фиолетовым, а теперь будет Григорием Красновым. Цвет фамилии поменялся. К этому привыкнуть легко. Труднее привыкнуть к другому, к полной перемене его дальнейшей жизни. Впрочем, что это он? Операция еще не закончена. Он еще не в Европе, а здесь. Но все же самый трудный этап позади. Гоша подумал еще немножко и решил, что самый трудный этап был не на вилле, а когда он разговаривал с Каримовым, вот тогда дело висело на волоске. Лежа на узкой кушетке в задней комнатке фотоателье, Гуша снова вспоминал весь тот трудный разговор. — О чем вы хотели со мной побеседовать? — спросил Каримов, глядя на Гошу с неприязнью. — Я знаю, какую картину вам предлагает Муса. Начал Гоша, бросаясь в разговор, как в омут. Это украдено из Эрмитажа Жибер, бассейн в Гареме. Каримов ничего не ответил, только посмотрел на Гошу, и глаза его метали молнии из-под темных нависших бровей. Послушайте, господин Каримов, Гоша неожиданно успокоился, потому что самое страшное было позади. Он решился на разговор. «Господин Каримов, ваша Елизавета Андреевна, представляя меня, сослалась, вероятно, на свою подругу Лику. Мы с Ликой старые друзья. И я попросил ее об одолжении, потому что мне очень нужно было с вами встретиться. Я слышал о Лике много хорошего». Каримов наклонил голову. «Но это ничего не меняет. Ее могли обмануть, подставить». «Уверяю вас, что действительно работаю в Эрмитаже и много лет знаю Лику. В конце концов, это легко проверить». «Давайте договоримся», — прервал Гошу Каримов. «Вы излагаете ваше дело в течение пяти минут. По окончании этих пяти минут я решу, что с вами делать. Помните, меня очень просила Елизавета Андреевна от лица Лики». «Очень плохо, что я вмешиваю сюда Лику», — в отчаянии подумал Гоша. «А это тоже еще хамид, да если б не я! Он выложил бы кучу денег за копию!» «Я мало знаком с Мусой», — начал Гоша. «Но зато я хорошо знаю, знал, его приближенного человека. Его фамилия была Шмыгун». Движением бровей Каримов дал понять, что его не интересует ни Шмыгун, ни сам Гоша. «Ваши пять минут скоро истекут». «Учитесь излагать мысли кратко, иначе среди деловых людей вас не поймут», — процедил Каримов. «Ах так!» Гоша начал злиться и выбросил из рукава свой главный козырь. «Вы думаете, что Муса предлагает вам краденого Жибера?» «Так вы ошибаетесь. Этой картины у него нет, потому что никто не знает, кто ее украл». «Я не подтверждал, что мне предлагают краденого Жебера», — возразил Каримов. «И позвольте спросить, а вы-то откуда узнали о планах Мусы, если с ним не знакомы?» «Я сказал, что мало с ним знаком. О планах его мне известно, потому что мне он уготовил в них весьма незавидную роль. Я тот самый эксперт, профессор из Эрмитажа, который якобы украл картину» но на самом деле я ничего не крал. «А что же в таком случае Муса хочет предложить мне?» недоверчиво спросил Каримов. «Если я буду подробно рассказывать, боюсь пять минут не уложиться», мстительно сказал Гоша. «Продолжайте, я сам решу, когда вас прервать». Наконец-то Гоша заметил, что Равиль Каримов заинтересовался. На следующий вечер после того, как стало известно о пропаже картины, мы с Джеком, это ж шмыгуна так называли, сидели в каком-то баре. Начал Гоша тщательно следя, чтобы история выглядела как можно правдоподобнее, а для этого нужно было не врать по мелочам и по возможности не уклоняться от действительных событий. Я, конечно, выпил, но не так много. И рассказал Джеку, что пропажу картины «Умный человек», мог бы использовать в своих целях. То есть сейчас всем известно, что из Эрмитажа украли картину. И вот кто-то, достаточно солидный, вхожий в круг богатых людей, начинает потихонечку эту картину предлагать верным людям. А для того, чтобы придать всей операции наибольший эффект, картину, цена которой не больше 50 тысяч долларов – объявляют безумно дорогой, стоимостью до миллиона долларов. Ну, найти кого-то в милиции, заплатить, и он трепанет по телевизору. А потом, конечно, от всего отопрется, но в телевизионные новости опровержения уже не попадет. Там больше двух-трех дней на события не отводится. И когда этот человек... «Находит солидного денежного покупателя, согласного заплатить за картину, ну, если не миллион, то тысяч триста, вот тогда этому, извините, лоху, спокойно подсовывают копию. И ему не придет в голову, что можно подделать Жибера, потому что он вообще раньше не знал, что есть такой художник. Это ж не Рембрандт все-таки, чтобы его подделывать». «Но как сотрудник Эрмитажа должен вас предупредить, что Рембранта все же не так просто украсть. Он получше охраняется». «Интересно», — процедил Каримов. «Вы поймите, это был просто обычный полупьяный треп», — горячо говорил Гоша. «И, представляете мое изумление, когда на следующий день Джек приходит ко мне вместе с Мусой...» и просит повторить весь вчерашний монолог в такой форме, что я не смог отказаться. И затем они мне сообщают, что уже нашли человека из пресс-центра при ГУВД, который согласен, за деньги, конечно, сообщить по телевизору, что пропавшая картина стоила миллион долларов. И от меня требуется только найти подходящую копию картины и присутствовать при сделке, так сказать, для солидности, то есть сообщить клиенту, что я сотрудник Эрмитажа, и я украл картину. Подробности привести, чтобы клиент поверил. И вы согласились, — насмешливо спросил Каримов. Не сразу, — признался Гоша. Дело в том, что я был должен шмыгну некоторую сумму денег. Две тысячи долларов. Заметив, как презрительно прищурился Каримов, Гоша повысил голос. «Это для вас такая сумма не составляет проблем, а моя зарплата в Эрмитаже примерно 70 долларов в месяц!» Если Каримов и удивился, то не подал никакого виду, а, скорее всего, его абсолютно не интересовала Гошина зарплата. В общем, когда я попробовал отказаться, Муса сказал, что деньги я должен не Шмыгуну, а ему лично и что если я буду фордыбачить, то он с сегодняшнего дня включает счетчик». «Я думаю, вы не станете задавать мне глупейшего вопроса, почему я не обратился в милицию?» «Не стану», — кивнул Каримов. Я вынужден был согласиться участвовать в этой афере. Но хоть Муса и обещал мне равное участие в прибыли, я не очень-то ему поверил. Я достал копию картины у профессора Ари стархова Вы можете навести справки. Профессор занимается тем, что вывозит копии, сделанные студентами в Европу, и там выгодно продает. Дальше я подпоил шмыгуна, и он растрепал, что Муса предложил купить картину именно вам. Но я все никак не мог сообразить, как к вам подступиться, и не хотел подводить шмыгуна. Все ж мы были давнишними приятелями, но тут случилось страшное». Андрей погиб. Его машину взорвали вместе с ним средь бела дня. Опять-таки вы можете навести справки. Гоша врал, но врал очень осторожно, чтобы самому не запутаться и чтобы, не дай бог, Каримов не заподозрил, что Гоша знает гораздо больше, чем говорит. — Кто же взорвал вашего приятеля? — без тени любопытства спросил Равиль. — Я точно не знаю. Но подозреваю, что в дело вмешались другие очень большие силы. Покойный Шмыгун, он был довольно болтлив и выпивал часто в людных местах. В общем, в последнюю нашу встречу он что-то бормотал про штабеля. «Знаете такого?» «Слышал», — процедил Каримов, — «доказательств у меня нет» но могу только предположить, что штабель как-то узнал про всю операцию, так что либо Муса убил Шмыгуна из мести, либо штабель, чтобы тот больше не трепался. Гоша уже сам слегка запутался между правдой и ложью, но держался уверенно, ему ничего больше не оставалось. В общем, я понял, что мне уготована та же участь». Кто будет платить половину прибыли нищему искусствоведу, за которым никто не стоит? И решил обратиться к вам. Гоша выпалил все это и замер. Что, если сейчас Каримов скажет спасибо и попрощается с ним навсегда, а сам просто откажется от сделки, пошлет мусу к их мусульманским чертям и все? Он взглянул на Каримова. Тот был сдержан. Только ноздри раздувались. «Сделаем так», — тихо сказал Равиль. «Я наведу справки, кое-что проверю. Если окажется правдой, что меня хотели надуть, подсунуть копию, им это с рук не сойдет, я обещаю. Никто не смеет надувать Равиля Каримова. Я вас найду». Гоша оставалось только откланяться. И вот, вспоминал Гоша, когда Каримов прислал за ним на следующий день, он только слегка подсказал ему идею с аукционом и мнимыми спецназовцами. Надо отдать должное Равилю. Он все сообразил с полуслова, и его привлекло изящество аферы, и достаточно утонченный способ мести. Все прошло гладко. Осталось только уехать самому и вывести деньги. Что ж, эту часть жизни скоро придется оставить позади. Он начинает жизнь заново с новым именем в другой стране, без родных и друзей. Да, родных у него не осталось». А вот с друзьями. Шата помогал ему бескорыстно. Такое не оплатить деньгами. Разумеется, Гоша оставит ему на черный день. Но Шата будет против. На работе хватится завтра, когда он не придет. По прошествии некоторого времени пойдут домой. Там никого. Начнут разыскивать по моргам и больницам. Ничего не найдут и успокоятся, а потом забудут. Вот только Лика. Лика действительно расстроится. Потом, может быть, Шата ей расскажет. Но нет. Гоша знал, что Шата не доверяет женщинам и никогда не станет рассказывать Лике того, что может повредить Гоше. Жаль Лику. С этой мыслью Гоша заснул. Рано утром шата разбудил его. Гоша сел на кровати, протирая глаза и разглядывая протянутые шатой две кредитные карточки. — Куча денег ушла на то, чтобы их получить, — виновато сказал шата. — Зато теперь я не потащу через границу наличные, — обрадовался Гоша. Дальше они действовали быстро и слаженно. Бритье... Чашка черного кофе, небольшой чемодан был уже собран, и вот уже серая девятка шаты Джинчарад залетит в сторону аэропорта. Регистрация уже началась. Гоша заполнил декларацию, чуть не подписавшись своим настоящим именем. Не стал сдавать чемодан в багаж, чтобы потом не ждать. Девушка в окошке посмотрела на его паспорт. Потом на Гошу. Он сделал приятное выражение лица и получил паспорт с печатью. Путь в Европу был открыт. Вместе с Гошей ожидали отлета пассажиры, следующие рейсом Санкт-Петербург-Хургада. Предвкушающие отдых туристы проводили время в основном в магазине, закупая дешевое беспошлиное спиртное. Гоша погулял по холлу, взял из проволочной корзинки газету, выпил минеральной воды. На сердце почему-то было тоскливо. Скоро объявят посадку. Гоша погулял еще немного и решительно направился к телефону. Лика взяла трубку сразу же. Очевидно, уже встала. Лика. Тихо проговорил он в трубку. Слушай меня внимательно и запоминай. Ты меня не видела и понятия не имеешь, куда я подевался. Ни о ком меня не расспрашивай, сама никому ничего не рассказывай. У княжны даже имени моего не упоминай. Фиолетов. В ее голосе Гоше послышалось настоящее беспокойство. Что происходит? Гоша, тебе плохо? «Мне хорошо», — рассмеялся он, — «а будет еще лучше». «Ты вот что, звони своему Олафу и проси, чтобы прислал приглашение на три месяца, не меньше. Скажи, что обременять его не будешь. Я адрес его у тебя списал. Швеция вступила в Шенген, так что жди в конце апреля. Приеду». «Гоша, ты шутишь?» «А ты как думаешь?» — Не знаю, что и думать, — призналась Лика. — По голосу вроде нет. — Думай, что хочешь. Только молчи. Никому ни слова. Пока, подруга. Увидимся в Европе. Гуша услышал, что объявляют посадку на Париж, и хотел было положить трубку, но задержался. Да вот еще что, чуть не забыл. Лика, шляпу свою ужасную выброси, «А то не приеду». «Гошка, ты сумасшедший!» В Ликином голосе послышали совершенно несвойственные ей раньше счастливые нотки. «Даешь слово!» — не отставал Гоша. «Даю! Не знаю, что с тобой происходит, но будь осторожен! Целую!» Последних слов Гоша не слышал. Он бежал на посадку.